Манфред посмотрел на снимок. Красивая молодая женщина, только мёртвая. Да, я видел её в клинике в Гмундене. Кажется, Лилиана говорила, что она русская. Медсестра или что-то в этом роде. Санитарка, уточнил комиссар. А что могло быть общего у вашей супруги и санитарки, почему они оказались в одной машине? Уверяю вас, это ровным счётом ничего не означает. Лилиана ещё недостаточно хорошо говорит, м -м, говорила по-немецки. Наш язык довольно трудный для иностранцев, и она очень уставала, если приходилось целый день общаться с австрийцами. Я помню, она так радовалась, когда узнала, что в клинике есть женщина из русских иммигрантов. Лилиана говорила: теперь хоть будет с кем душу отвести, можно будет разговаривать, не думая над согласованием времен, так что вполне возможно, что эта санитарка ехала в Вену или в Визельбург, и Лилиана вызвала с ее подвести, чтобы поболтать по дороге. Значит, вы, господин Кнепке, уверены, что убийство никак не связано с тем обстоятельством, что обе погибшие женщины были русскими эмигранткими, уверен, господин комиссар. Либо причина убийства лежит в этой Штайнек, либо это было нападение с целью ограбления. У моей жены не было врагов. Никто не мог желать её смерть. Ну, что касается Штайник, комиссар пожал плечами. Вряд ли она могла представлять интерес хоть для какого-нибудь убийцы. Нищея, занятая малооплачиваемой работой, муж сидит в тюрьме. Знакомых у неё практически нет, только любовник, работает электриком в той же клинике. У неё даже гражданство австрийского до сих пор нет только вид на жительство маловероятно, что она была истинной мишенью тщательно организованного преступления а ваша жена супруга крупнейшего финансиста Манфреда Кнепке оказалась случайной жертвой согласитесь это больше смахивает на сказочку для дурачков Я всё-таки склонен думать, что покушались именно на вашу жену. Значит, это было ограбление, устало сказал Кнепке. Дорогоценности Лилианы хорошо известны в определённых кругах. Пожалуйста, господин комиссар, позвольте мне уехать. Мне нужно побыть одному. Вернувшись в Вену, Манфред сразу поехал в свой офис. Его личная секретарша Марта, преданно работавшая у него больше 15 лет, разумеется, была на месте, хотя было воскресенье. Она уже знала об обрушившемся на босса несчастье, поэтому забросила все домашние дела и примчалась в офис, чтобы быть под рукой, если нужно. Кнепке Благодарно улыбнулся ей, проходя в свой кабинет. Вы обедали, Марта? Нет, я боялся выходить, вдруг вы позвонили бы о меня, нет? Сходить поесть. Вы будете мне нужны через 20 минут. Войдя к себе к нейке, не снимая плаща, уселся за стол и подвинул к себе телефон. На несколько мгновений он словно замер, потом встряхнулся и решительно набрал многозначный номер. Он звонил в Россию. "Здравствуйте, Эдуард", произнёс он на хорошем русском языке, правда, с сильным акцентом. "Маунтфред", услышал он в ответ. "Рад тебя слышать. Как дела?" "Плохо. Что-нибудь случилось?" "Случилось". Кнепке помолчал. Лили больше нет. И маленького Филиппа тоже. Ты приедешь на похороны? Подожди, Манфред, подожди, я. Что с Лилей? Лиля умерла, Эдуард. Прошу тебя, мне больно сейчас говорить об этом. Если ты приедешь на похороны, я закажу тебе гостиницу, тогда и поговорим. Да, да, конечно, я приеду, с визой проблем не будет. Я же получал её 3 месяца назад, она ещё действительна. Когда похороны? В среду. Ты мне сообщишь, когда тебя встречать? Конечно. Я постараюсь прилететь как можно скорее, может быть, во вторник или даже завтра. Держись, Манфред.